Прошло еще дня три. Галина продала несколько книг в букинистический магазин. Я обошел все талинские редакции. Договорился о внештатной работе. Взял интервью у какого-то слесаря. Написал репортаж с промышленной выставки. Попросил у Шаблинского 20 рублей в счет будущих гонораров. Голодная смерть отодвинулась. Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде меня считали рядовым журналистом, то здесь я был почти корифеем. Мне поручали все более ответственные задания. Я писал о книжных и театральных новинках, вел еженедельную рубрику «Другое мнение», сочинял фильетоны. А фильетоны, как известно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я довольно быстро пошел в гору. Меня стали приглашать на редакционные летучки. Еще через месяц на учрежденческие вечеринки о моих публикациях заговорили в эстонском ЦК. К этому времени я уже давно покинул Буша с Галиной. Редакция дала мне комнату на улице Томпа, льгота для внештатного сотрудника беспрецедентная. Это значило, что мне намерены предоставить вскоре штатную работу. И действительно, через месяц после этого я был зачислен в штат. Редактор говорил мне, «У вас потрясающее чувство юмора. Многие ваши афоризмы я помню наизусть. Например, вот это. Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает. Некоторые ваши фельетоны я пересказываю своей домработнице. Между прочим, она закончила немецкую гимназию. — А, — говорил я, — теперь мне все понятно. «Теперь я знаю, откуда у вас столь безукоризненные манеры». Редактор не обижался. Он был либерально-мыслящим интеллигентом. Вообще, обстановка была тогда сравнительно либеральной. В Прибалтике особенно. Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один мой знакомый называл этот стиль «почтительной фамильярностью». Зарабатывал я теперь не меньше 250 рублей, даже умудрялся платить какие-то алименты. И друзья у меня появились соответствующие. Это были молодые писатели, художники, ученые, врачи. Полноценные, хорошо зарабатывающие люди. Мы ходили по театрам и ресторанам, ездили на острова. Короче, вели нормальный для творческой интеллигенции образ жизни. Все эти месяцы я помнил об Буше. Ведь Талин город маленький, интимный. Обязательно повстречаешь знакомого хоть раз в неделю. Буш не завидовал моим успехам. Наоборот, он радостно повторял. Действуй, старик. Наши люди должны занимать ключевые посты в государстве. Я одалживал Бушу деньги. Раз двадцать платил за него в мюндебаре, То есть вел себя, как полагается. А что я мог сделать еще? Не уступать же было ему свою должность. Честное слово, я не избегал Буша. Просто мы относились теперь к различным социальным группам. Мало того, я настоял, чтобы Буша снова использовали как внештатного автора. Откровенно говоря, для этого я был вынужден преодолеть значительное сопротивление. История с капитаном Руди все еще не забылась. Разумеется, Бушу теперь не доверяли материалов с политическим оттенком. Он писал бытовые, спортивные, культурные информации. Каждое его выступление я старался похвалить на летучке. Буш стал чаще появляться в редакционных коридорах. К этому времени он несколько потускнел. Брюки его слегка лоснились на коленях, пиджак явно требовал чистки. Однако стареющие женщины, а их в любой редакции хватает, продолжали, завидев Буша, мучительно краснеть. Значит, его преимущества таились внутри, а не снаружи. В редакции Буш держался корректно и скромно. С начальством безмолвно раскланивался, с рядовыми журналистами обменивался новостями, женщинам говорил комплименты. Помню, в редакции отмечалось шестидесятилетие заведующей машинописным бюро Ларейды Филипповны Кожич. Буш посвятил ей милое короткое стихотворение «Вздыхаю я завидевши Лорейду! Ах, что бы это значило по Фрейду!» После этого Лорейда Филипповна неделю ходила сияющая и бледная одновременно. Есть у номенклатурных работников одно привлекательное свойство. Они не злопамятны хотя бы потому, что ленивы. Им не хватает сил для мстительного рвения. Для подлинного зла им не хватает чистого энтузиазма. За многие годы благополучия их чувства притупляются до снисходительности. Их мысли так безжизненны, что это временами напоминает доброту. Редактор советской Эстонии был человеком добродушным. Разумеется, до той минуты, пока не становился жестоким и злым. Пока его не вынуждали к этому соответствующие инструкции. Известно, что порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия. Короче, Бушу разрешили печататься. Первое время его заметки редактировались с особой тщательностью. Затем стало ясно, что Буш изменился, повзрослел. Его корреспонденции становились все более объемистыми и значительными по тематике. Три или четыре очерка Буша вызвали небольшую сенсацию. На фоне местных журналистских кадров он заметно выделялся. В декабре редактор снова заговорил о предоставлении Бушу штатного места. Кроме того, за Буша ратовали все стареющие женщины из месткома. Да и мы с Шаблинским активно его поддерживали. На одной летучке я сказал, необходимо полнее использовать Буша, иначе мы толкнем его на скользкий диссидентский путь. Трудоустройство Буша приобрело характер идеологического мероприятия. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Судьба его могла решиться в обозримом будущем. Подошел Новый год. Намечалась традиционная конторская вечеринка. Как это бывает в подобных случаях, заметно активизировались лодыри. Два алкоголика Метранпажа побежали за водкой. Толстые девицы из отдела писем готовили бутерброды. Выездные корреспонденты Рушкес и Богданов накрывали столы. Работу в этот день закончили пораньше. Внештатных авторов просили не расходиться. Редактор вызвал Буша и сказал. «Надеюсь, мы увидимся сегодня вечером. Я хочу сообщить вам приятную новость». Сотрудники бродили по коридорам. Самые нетерпеливые заперлись в отделе быта. Оттуда доносился звон стаканов. Некоторые ушли домой переодеться. К шести часам вернулись. Буш щеголял в заграничном костюме табачного цвета. Его лакированные туфли сверкали. Сорочка издавала канцелярский шелест. — Ты прекрасно выглядишь, — сказал я ему. Буш смущенно улыбнулся. — Вчера Галина зубы продала. Отнесла ювелиру две платиновые коронки и купила мне всю эту сбрую. «Ну как я могу ее после этого бросить?» Мы расположились в просторной комнате секретариата. Шли заключительные приготовления. Все громко беседовали, курили, смеялись. Вообще, редакционные пьянки — это торжество демократии. Здесь можно подшутить над главным редактором, решить вопрос о том, кто самый гениальный журналист эпохи выразить кому-то свои претензии, произнести неумеренные комплименты. Здесь можно услышать, например, такие речи. «Старик, послушай, ты гигант! Ты погони не фоторепортажа!» «А ты, — доносится ответ, — Шекспир экономической передовицы!» Здесь же разрешаются текущие амурные конфликты, плетутся интриги. Тайно выдвигаются кандидаты на доску почета. Иначе говоря, каждодневный редакционный бардак здесь становится нормой. Окончательно воцаряется типичная для редакции атмосфера с ее напряженным, лихорадочным бесплодием. Буш держался на удивление чопорно и строго. Сел в кресло у окна, взял с полки книгу, погрузился в чтение. Книга называлась «Трудные случаи орфографии и пунктуации». Наконец, всех пригласили к столу. Редактор дождался полной тишины и сказал. «Друзья мои, вот и прошел еще один год, наполненный трудом. Нам есть что вспомнить. Были у нас печали и радости, были достижения и неудачи. Но в целом, хочу сказать, газета добилась значительных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, ярких и глубоких материалов. Все реже совершаем мы просчеты и ошибки. Убежден, что в наступающем году мы будем работать еще дружнее и сплоченнее. Сегодня мне звонили из Центрального комитета. Иван Густавович Кебин шлет вам свои поздравления. Разрешите мне от души к ним присоединиться. С Новым годом, друзья мои! После этого было множество тостов. Пили за главного редактора и ответственного секретаря, за скромных тружеников, корректоров и машинисток, за внештатных корреспондентов и активных рабкоров. Кто-то говорил о политической бдительности. Кто-то предлагал создать футбольную команду. Редакционный стукач Игорь Гаспль призывал к чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост за очаровательных женщин. Комната наполнилась дымом. Все разбрелись с фужерами по углам. Закуски быстро таяли. Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Милешка сокрушался. «Видимо, я так и не узнаю, кто стянул общественный рефлектор». Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было освобождать помещение. «Еще минут десять», — сказал редактор и лично протянул Хильде бокал шампанского. Затем на пороге возникла жена главного редактора, Зоя Семеновна. В руках она несла громадный мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжали чашечки с кофе. До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поставил на крышку радиолы. На коленях его лежал раскрытый справочник. Потом Буш встал. Широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне. Внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение. Затем могучим ударом лакированного ботинка вышиб под нос из рук ошеломленной женщины. Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные сотрудники издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, вскрикнув, потеряла сознание. Четверо внештатников схватили Буша за руку. Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастливая улыбка. Кто-то уже звонил в милицию, кто-то — в скорую помощь. Через три дня Буша обследовала психиатрическая комиссия. Признала его совершенно вменяемым. В результате его судили за хулиганство. Буш получил два года, условно. Хорошо еще, что редактор не добивался более сурового наказания. То есть Буш легко отделался. Но о журналистике ему теперь смешно было и думать. Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись, позвонил ему. Телефон не работал. Я не забыл о Буше. Я надеялся увидеть его в центре города. Так и случилось. Буш стоял около витрины фотоателье, разглядывая каких-то улыбающихся монстров. В руке он держал половинку французской булки. Все говорило о его совершенной праздности. Я предложил зайти в бар Кунгла, это было рядом. Буш сказал. «Я там должен. Много. Рублей шесть. Вот и хорошо, говорю. Заодно рассчитаемся». Мы разделись, поднялись на второй этаж, сели у окна. Я хотел узнать, что произошло, ради чего совершил Буш такой дикий поступок, что это было, нервная вспышка, помрачение рассудка. Буш сам заговорил на эту тему.